Глава вторая. Около месяца назад. Разделавшись с Ардусяном и Кравцовым, я попал в более щекотливую ситуацию по сравнению с охотой на глав преступного мира нашего городка. А именно, встреча с главой дома Рижских. Я был дома, пытался прийти в себя и отдышаться после пробежки на несколько километров. Команда была занята своим делом. Полет в Сибирь решил отложить. Как сказал полковник, нам следовало затаиться. Поэтому у меня выдалось время хоть немного заняться тем, что мне действительно нравилось, а именно музыка и книги. Хотелось записать пару треков, ведь за это время, благодаря новым технологиям, что притащил к нам Моисеенко, рабочие уже смогли поднять стены люкса. Честно говоря, мне было жутко интересно, как это делается. И я даже прокачал с помощью Абсолюта знания о строительстве. Вот только их оказалось маловато. Суть азиатских инноваций я уловил, но вникать не стал, так как вовремя понял, лучше не забивать себе голову еще и этим. И без того хватает проблем. «Влад, ты уверен, что справишься?» В гарнитуре послышался голос Семеновича. «Но «Ну не буду же я отказывать в приглашении», усмехнулся я, достав из холодильника бутылочку белого полусладкого. «Рижские, хоть и не особо имениты среди артистов, но вес имеют по боли моего». «Ты мне сразу скажи». Ржевский, как и Маша, тоже был на проводе. «Мне готовить свадебный подарок заранее?» «Да елки, Толик!» «Толик», – удивилась Эля, которая в это время, к сожалению, была в школе. «Вы настолько близки?» «Ага», – подыграла ей Маша. «Наверное, и на брудершафт выпили». «Очень смешно», – передразнил их полковник. «Наверное, в подобной ситуации такие сухари, как он, обозлились бы на женщин». Но сейчас Ржевский был и без того на взводе из-за кучи новой работы с бандитами. Поэтому перешел на ту стадию, когда начинаешь просто отшучиваться, а не огрызаться. Но по сути Василий прав. Влад, тебе надо быть там крайне осторожным. Прости, но ваш дом не особо-то и любят. И я удивлен, что кто-то из ариста пригласил тебя к себе в гости. Раньше общаться с Ростовым считалось плохим тоном. «Не напоминайте», – вздохнул я, присев за стол. «Сам понимаю, что все это неспроста». Кстати, плеснув в бокал вино, сделал маленький глоток и довольно зажмурился. «Толь, ты не в курсе, с кем работал папа? Может, рижские как-то к этому причастны?» «Как вариант», — отозвался полковник. «Но ты же знаешь, Виталик передо мной не отчитывался. Если и было что-то с кем-то из Ариста, то он старался это скрыть, потому что...» «Да-да, правила хорошего тона не позволяют», — закончил вместо него я. «Верно», — хмыкнул он, — «но не будем подобного отрицать. Все же Виталик грозился, что вскоре изменит положение вашего дома. Значит, было что-то интересное. Так что посмотрим». «Ты тоже будешь наблюдать?» «Постараюсь, Влад, но ничего не могу обещать. Ты даже не представляешь, что у нас сейчас творится в участке. Эти уроды грызутся между собой в камерах, приходится растаскивать и разводить их по углам». «Люди Кравцова и Гарика? уточнил я. «Именно». Так пусть друг дружки глотки перегрызут, зло предложила Маша. Они заслужили. Фу, как грубо! смеялась Эля, хотя от чего-то я слышал в ее голосе печаль и даже догадывался, чем она вызвана. Ну а чего? искренне удивилась синеволосая программистка. Таким тварям нечего топтать нашу землю. А кровь потом кто отмывать будет? обратился к ней Ржевский. Может, ты к нам уборщицей на полставки устроишься? Эй, нет, я пас. Вот то-то и оно», — хмыкнул он. «Они ж словно звери бросаются друг на друга с голыми кулаками. Мы устали зубы собирать. И это только цветочки. Самая задница — бумажная волокита», — полковник опечально вздохнул. «Поэтому я бы с радостью посмотрел прямую трансляцию из поместья Рижского, но вряд ли найду свободную минутку». «Но мы будем на связи», — поддержал меня Семенович. «Главное, повесь камеру так, чтобы все было видно». «Постараюсь», — в свободной руке покрутил толстую пуговку темно-синего цвета. «Чувствую себя шпионом». «Может быть, в будущем и станешь им», — хмыкнул Ржевский. «Ладно, народ, мне пора закругляться. Держите в курсе». «Сделаем, шеф», — усмехнулся Семенович. После чего мы еще некоторое время поболтали с Вагнером просто так. Эля и Маша отключились от общей связи вслед за полковником, а мы с Семеновичем настраивали камеру на вороте рубашки. Да, прицепить скрытую камеру было сложновато, но нам удалось. Костюм мне подобрала Эля. На тот момент она еще оказалась довольной, хотя я понимал, что похищение изрядно потрепало ей нервы. Даже удивился, почему она не бросила меня после подобного. Но женщина держалась, улыбалась мне, спала рядом пока не узнала, зачем именно меня зовут к себе Рижские. Собственно, что я мог сделать? Она теперь часть нашей команды, и я не в силах утаивать от нее свои догадки. Тем более, когда мне пришлось поделиться нашим сагатом разговором, она присутствовала в комнате. И вот результат. Эля узнала, что меня хотят сосватать и не обы с кем, а с дочерью Ариста. Это выгодный брак для обеих сторон, хотя на тот момент я не был в курсе, что от меня требуется рижским, и моя учительница все прекрасно понимала. Она знала, что женись я на ней, ничего не получу, кроме любящей супруги. А от женитьбы с влиятельным домом множество плюшек. Вот только Эля не понимала, что Наки мне не особо и симпатично, тем более такие вот фиктивные браки тоже меня не устраивали, ведь рядом со мной несколько более аппетитных и страстных натур. Лиза, Алена, хотя на их счет я и не был уверен, но все же я немного знал девушек, общался с ними. Анаки, дерзкая неформалка, лексикон, который оставляет желать лучшего. Поэтому, ну, не хотелось мне при всем уважении к Рижским связывать себя узами брака. А плюшки, так и шут с ними. Всю жизнь прожил без подачек других домов и дальше так смогу. Тем более многие запланированные шаги уже сделаны. Поэтому, когда я проснулся и увидел свою постель пустой, за исключением моей тушки, стало несколько обидно. Из кухни доносился приятный аромат яичницы, а на двери вешалка с вечерним костюмом, выглаженный и чистенький. «Эля», — выдохнул я, вспоминая бурную ночь. Складывалось такое впечатление, что она старалась показать, насколько лучше какой-то там Наки или любой другой бабы из Аристо. В то же время у нее был такой взгляд, будто я уже давно сказал, что женюсь на ком-то другом, а она остается тайной любовницей. Глупость же. Я вообще не планировал лезть в эту петлю раньше времени. А вот это правильно, усмехнулась тень. Пускай мечтают о таком, как ты, а пока будешь жить и сам крутиться во всем этом дерьме. Я не понял, ты поддерживаешь меня или издеваешься? А можно выбрать оба варианта? Нет. Тогда второй. «Зараза!» Я улыбнулся и, допив бокал залпом, направился к себе в комнату. «Пока есть время, можно поработать еще немного. Несколько лишних страниц в книге лишними не будут». Вечером у моего дома припарковалась дорогая иномарка. Я даже подумать не мог о том, что кто-то решится предоставить Ростову такой шик. Но когда оттуда вышел Агат, то все вопросы сразу отпали. «Неплохо выглядишь, Влад», — улыбнулся он, когда я подошел и протянул ему руку. «Взаимно», – учтиво кивнул я, оценивая его черный смокинг. «Сегодня намечается веселая тусовка или скучный корпоратив?» «И то, и то», – хмыкнул парень. На мне была белая рубашка, красный галстук и темно-синий плащ, достающий до колен. Эдакий дорогой нуарный детектив. Не хватает бутылки виски, но такую гадость я стараюсь не пить. Крепкие напитки оставляют неприятный привкус, какими бы качественными они ни были. Мой приятель вернулся за руль, я же присел на соседнее кресло. «Сегодня без знаки? обратился к нему, когда машина медленно покатила по дороге. «Нам надо доехать без происшествий», – улыбался Агат. «А ее лихачество может снова угробить дорогую тачку». «Снова?» – спросил я. «Не удивлен». «О, не думай моей сестре плохо», – ответил парень, посмотрев на меня. «На самом деле она веселая. Ну, в своей манере, конечно. Но все же» просто держит все в себе. Думаю, ты нас прекрасно поймешь, ведь наш дом был сломлен несколько десятилетий назад. Моему прадеду, деду, да и отцу пришлось восстанавливать его по крупицам. Собственная история чем-то похожа на вашу, только менее резонансная и более локальная. Эм, я немного замялся. Прости, но я как-то не интересовался вашей жизнью. А, отмахнулся он. Здесь не за что извиняться. Вырулил на главную дорогу и прибавил скорости. Ты, наверное, в курсе, что мы из Сибири. Основа нашего бизнеса лежит в продаже меха, мяса и рыбы из тех диких мест. И поверь, когда я говорю дикие, то представляю разъяренного медведя, разрывающего двухметрового лосося, который впился ему в шею. Я даже представить такое боюсь. Вот-вот, рассмеялся Агат. Приукрашиваю, конечно, но суть ты понял. Ага. Именно этим и занимается отец. Работы не початый край. «Поставки идут бесперебойно, но...» Тут он на мгновение замолчал. «Их постоянно пытаются сбить. Конкурентов не так много, но эти мелкие шапки любят лаять и вставлять палки в колеса. того отец и занят постоянно», — сказав это, парень несколько погрустнел. «Сплавил нас сюда, пока разбирается с бизнесом. Я и думать боюсь о том, что когда-нибудь все это перейдет ко мне. Та еще нервотрепка». «Анаки, как я понимаю, для подобных дел не годится? Импульсивная девчонка, мечтающая стать рок-звездой». «Нет», – он покачал головой и с улыбкой посмотрел на меня. «Она играет в группе не из-за этого». «А из-за чего же? Просто в кайф?» «Это тоже», – кивнул парень. «Но правильнее было бы ставить вопрос, из-за кого?» Он вновь покосился на меня и хмыкнул. «Ага», – выдохнул я, вжавшись в спинку. «Мне кажется, становится душновато». «Могу открыть окно». Агат нажал кнопку, и стекло справа от меня опустилось на пару сантиметров, впустив в салон свежий воздух. «Но не сильно, чтобы ты не сбежал». Я посмотрел на него с усмешкой. «Рад, что ты меня понимаешь». И мы оба рассмеялись. А когда успокоились, я все же решил задать более каверзный вопрос. «Но ты ведь единственный сын в семье, верно?» Получается, что являешься прямым наследником и продолжателем рода. Инаки в любом случае не сможет управлять бизнесом. Но если выдать ее замуж за более влиятельную персону, не подомнет ли этот кто-то ваш дом?» «Верно мыслишь, Влад», — ответил Агат. «Все именно так. Но и кого-то с улицы отец не собирается тащить в семью. Нам нужны хорошие и сильные люди, но такие, кому можно доверять и с кем сотрудничать». «Ага, уже говоришь нам. Взрослеешь?» «Всем пора взрослеть. Совсем скоро выпускной. Не успеем обернуться, как грянет бал, с самим императором во главе». Но к этому моменту отец уже должен знать, с кем связать судьбу дочери и всего рода. Еще один интригующий взгляд. И пока что лучшей кандидатуры ни я, ни он не встретили. 9 марта 2022 года.